Глава шестая Молоденький официант показал мне, где в нашем доме туалет. Там, где раньше была ванная на первом этаже, какой-то бесцеремонный человек повесил на дверь ужасающего вида металлическую табличку с изображением джентльмена, отдаленно напоминавшего Марселя Пруста. Микель открыл дверь немного разозлившись. Эта Майта сегара хорошенько постаралась использовать все имеющееся пространство. Ванну, батарею и шкафчики убрали. Перегородка разделила пространство на две части, в одной из которых стояли унитазы, а в другой у окна писсуары. У того самого окна, откуда он выглядывал, чтобы посмотреть, качается ли на качелях кузина Нурия или пытается стащить наклейки, которые он подкладывал ей в качестве приманки. Он обильно помочился. Это, наверное, из-за журчания фонтана ему так захотелось. Сейчас рядом с окном висел дозатор с мылом и две раковины а в углу возле двери стоял автомат с презервативами. Как же мы умудрились потерять этот дом? И почему он не протестовал? Он бы, наверное, предпочел, чтобы его незаметно разрушили жуки-древоточцы, забвения, крысы, сорняки и насекомые, а не майто-сегара, и все эти клиенты, которые день за днем вторгаются теперь в его личную жизнь. Я опустил монетку в автомат. Из кухни доносился охрипший и усталый голос повара с марокканским акцентом что-то насчет нарезанной картошки, и я подумал, что жизнь полна ошибок, но возможности переиграть ход нет. В последнее время... Эта глубокая мысль приходит мне в голову постоянно. Если чуть-чуть постараться, она может превратиться в самую, что ни на есть, замечательную, навязчивую идею и прекрасный повод посетить психиатра. И хорошо еще, что у меня есть возможность думать об этом. Бедному Болосу и этого не дано. Он умер, почти не догадываясь, почему умирает. Его товарищи по парламенту и лично мэр в связи с его кончиной опубликовали в газетах некрологии самыми броскими выражениями. Болосу, несомненно, предстояли великие свершения. Да, если бы он только не погиб. Смерть встала на его пути совершенно неожиданно. Я вышел из туалета с презервативом в кармане. Вместо того, чтобы вернуться в библиотеку, я направился к выходу, к двери, которую отец в один прекрасный день открыл, и до свидания. Теперь ее открыл я. Дверь с тех пор совсем не изменилась. Вдалеке, скорее всего, у моря, Беззвучно вспыхивали молнии. В моем саду, полном незнакомых машин, было душновато. Земляничное дерево пряталось от моего взгляда в сумерках, стыдясь того, что встретились мы при таких обстоятельствах, и не решаясь сказать мне «Микель, послушай, в конце концов меня тут каждый день поливают». Я знаю, что дело не в этом, но подчас не дано выбирать. Микель с негодованием отвернулся от дурацких отговорок земляничного дерева, открыл дверь и снова вошел в дом, не обращая внимания на подозрительные взгляды своего друга Мэтр Дотеля, и остановился в прихожей, оглядывая просторный вестибюль С таким же удивленным выражением, какое было у бабушки Амелии 72 года назад, когда она еще не была бабушкой и даже матерью толком не успела стать. Но у нее уже был приемный сын. Твой дядя Маурисий Безземельный, единственный оставшийся в живых истинный отпрыг семьи Жансана, официальный летописец, И совершенный безумец с того самого дня, когда я понял, что есть боль, против которой невозможно устоять, а я все живу-доживу, да живу. и если я все еще не умер и продолжаю приводить в порядок семейные архивы, то это из-за тебя, Микель, только из-за тебя. А Микель, сидя возле кресла, где дядя Маурисий сплетал нити воспоминаний, и в который раз, разглядывая дедовские портреты в психиатрической клинике белес говорил ему, «Сейчас я поступил бы точно так же, дядя. Я бы еще раз спас тебе жизнь, потому что люблю тебя». А дядя суровил и отвечал, «Микель, мужчины таких вещей друг другу не говорят» и если у меня когда-нибудь хватит храбрости рассказать тебе обо всем, ты, наверное, меня разлюбишь. Бабушка Амелия никогда не смогла бы представить себе, что на эту дверь, которую муж открыл перед ней сияющими от восторга глазами, на дверь дома, в которую они въезжали после того, как его перестроил архитектор «Мункуниль» налепят аляповатые наклейки с названиями четырех самых престижных кредитных карт для удобства посетителей. Примечание. Льюис Мункуниль и Парельяда, 1868-1931 годы. Каталонский архитектор-модернист. В его творчестве – прослеживается влияние таких значимых для испанского модернизма фигур, как Антонио Гауди и Льюис Доменек и Монтанер. Большинство спроектированных мункунилем зданий находятся в каталонском городе Тараса, который является прототипом фейшаса в романе «Кабре». Конец примечания Для клиентов Войдя в дом, Амелия, госпожа Амелия Эролес, в замужестве Жансана, глубоко вздохнула и оглянулась, чтобы посмотреть на мужа. В глазах у нее были слезы. Муж стоял у порога и был гораздо более заинтригован тем, что она скажет, чем переделками в интерьере, уже прекрасно ему знакомыми. «Тебе нравится?» — спросил он с мольбой в голосе. Это было так заметно, что она не решилась его расстраивать. «Просто невероятно, тон это, это же...» «Такое впечатление, будто дом выстроили заново!» «Это, наверное, очень дорого стоило, Тонн!» На то и деньги, когда они есть, их нужно тратить. Осталось только обжить дом. Родители приедут только на следующей неделе. Мы всю неделю будем одни. радостно спросила она. Одни значило, что вместе с ними, моими тогда еще любимыми приемными родителями, там был и я. Несчастный сирота Маурисий Безземельный, Спасенный от беды юношеским пылом Благородства твоей бабушки Амелии, Благослови ее, Господь, и деда Тона, Катисью над врат Господних прямоват. Пере, Пере, Жансана Первый, беглец, Твой отец, Микель, и мой самый близкий в жизни друг В течение многих лет, о котором у тебя дома не хотят вспоминать, потому что однажды он испугался и не подумал ни о ком, кроме себя самого, а еще твои тетки Элеонор и Эльвира, мои сводные сестры, и четыре человека-прислуги. Я тебе когда-нибудь расскажу про служанок, которых я там застал, Микель. Знаешь что, дом Женсана всегда был слишком велик для такого незначительного количества обитателей. Дядя Маурисий имел обыкновение создавать теории обо всем на свете, и у него этих теорий накопилась большая коллекция. Он слишком много вечеров провел скучая, и пребывание в сумасшедшем доме обострило его ум. Одна из таких теорий — которую он позаимствовал у князя Ди-Лампедуза, дядя никогда не скрывал своих источников, состояло в том, что настоящий дом во всей широте щедрости и сложности этого понятия должен быть достаточно велик для того, чтобы хранить секреты от самих обитателей. Примечание. Джузеппе Томази Ди-Лампедуза, 1896-1957 годы. Итальянский писатель, автор романа «Леопард», по мотивам которого Лукино Висконти поставил одноименный фильм «Конец примечания». А если дом к тому же еще и красив, само обитание в нем и рождение новых поколений дает жизни какой-то смысл – Так говорил дядя, детей у которого никогда не было. Он считал особняк Жансана настоящим домом, потому что там было столько секретов, что в каждом уголке жила своя печальная история. А теперь он еще и превратился в ресторан. Дом был настоящим домом, несмотря на то, что некоторые из его хозяев, в большинстве своем «мауры», делали все возможное, чтобы как следует его обезобразить. Скорее всего, ни один из членов семьи Жансана, там живших, за исключением Маурисия, не понимал своего счастья. Дом был знаком им всю жизнь. Это скорее гости, приезжавшие на крестины или на похороны, или заходившие попить чаю, или заглядывавшие поздравить Маура или Антония с именинами, изумлялись величественной красоте здания и окружавшего его сада. Многие восторгались часовней, вышедшим из моды барочном стиле эпохи прадеда Маура, с песиком Бонапартом, который приложил руку к ее украшению совершенно ужасающими статуэтками и орнаментами, но... Несмотря на сомнительный интерьер, самому зданию часовни, довольно небольшому, было присуще некоторое благородство. Эта скромных размеров часовня отличалась прекрасно выдержанными пропорциями. В ней венчались все представители рода Жансана, и мужчины, и женщины, когда-либо вступавшие в брак. Без исключения. Лучи солнца в часовню попадали через три разноцветных витража на окнах северной стены со сценой из Ветхого Завета на каждом. Стена напротив была глухая, если не считать двери в ризницу, с этой стороны часовня примыкала к дому. Алтарь на клиросе, на две пяди приподнятым над остальной частью Нефа, был свидетелем профессиональных амбиций нескольких десятков священников, Служивших там мессы, исправлявших все разнообразие литургических действ, которые проводили в Фейшасе. Тридцать скамей и исповедальня. Отличное укрытие, когда играешь в прятки. Да еще крестильная купель и три картины маслом с изображением святых на глухой стене. Снаружи в колокольне с завитками обитали Антоний и Маур, Два небольших колокола, звон которых отмечал все важные события в доме Жансана. Но главным предметом гордости семейства Жансана был дом. Белитаж, основной жилой этаж и верхний этаж для прислуги. Знающие люди говорили, что в нем насчитывалось 23 комнаты, в том числе 12 спален и, конечно же, комната Элеонор, а кроме того две столовых, гостиная, портретная галерея, библиотека прадеда Маура, 7835 томов и великолепный салонный рояль, кухня, гардеробная, гладильная, прачечная и дворик для сушки белья. И еще кое-что, чего ни один гость не видел но все-таки самое глубокое впечатление, производил сад. Тенистый парк площадью в 2 гектара, в одном из уголков которого был пруд с фонтаном и беседка, окруженная белым жасмином, который в июле источал сладкий пьянящий аромат, и магнолиевая аллея, ведущая к лесной части, каштановой роще, где я поцеловал жемму, и стал мужчиной, и где до этого целое поколение маленьких жансанчиков и женсаночек переживали восхитительные приключения в обществе ужасных неописуемых чудовищ. Сейчас этот великолепный сад, полный историй, превратился в удобную парковку для клиентов не менее великолепного ресторана. В сумерках, за то время, пока он был снаружи, Микель не успел точно разглядеть, сколько деревьев срубили для того, чтобы расширить парковку или сделать окрестности посветлее. Дядя. Что? Дом уже не наш. Отец, я знаю. А почему ты думаешь, я сошел с ума? Он взял в руки синюю пальму, которую сложил из бумаги за время нашего разговора, и стал разглядывать ее так пристально, будто от этого зависела его дальнейшая судьба. А потом посмотрел мне в глаза. «По какому праву?» «У него не было сил даже придать вопросительную интонацию. Дом же принадлежал отцу». «Так?» Я не понял дядиного молчания. Его невозможно было понять даже по прошествии нескольких месяцев. «По какому праву он это сделал?» Теперь вопросительная интонация все-таки прозвучала. «Посмотрим, сможем ли мы его вернуть?» Я кашлянул. Адвокат говорит, что... Да что он скажет, этот адвокат? Бедняга Альмендрос был еще больше подавлен, чем мы все, когда ему пришлось сообщить нам, что мебель и воспоминания из дома необходимо вывести в течение месяца. Но поскольку я часто вру, Микелю все-таки удалось договорить по то нашу апелляцию могут удовлетворить. У нас еще несколько месяцев осталось. Новое молчание дяди подтвердило то, о чем всегда говорила Жемма. Врать я совершенно не умею. Дядя опять взял в руки пальму и, как с ромашки, начал обрывать с нее листья в немом «любит, не любит», от которого зависела судьба уже не столько дома, потому что с тем, что сказал адвокат, поделать ничего уже было нельзя, сколько моей совести, которая давно уже протекает как друшлаг».